приложение первое сопутствующие услуги я основал the technical trader технический трейдер t t t в конце 1980-х годов потому что когда я начинал торговать получить помощь по этому вопросу в Великобритании было не так-то просто единственными кто мог её оказать были брокеры но это почти то же самое что класть голову в пасть льва важно понять что брокер получает тем больше чем активнее вы торгуете это не обязательно совпадает с вашими интересами я не утверждаю что все или даже многие брокеры будут хотеть, чтобы вы открывали чрезмерно большие позиции. Но подобного конфликта интересов лучше избегать. Мой основной принцип всегда был: что я могу сделать, чтобы помочь трейдерам, и он остаётся таковым. Ниже я привожу список предлагаемых услуг. Бюллетеньи JJT издаётся два раза в месяц. В этих бюллетенях не только приводится анализ рассматриваемых рынков: FTSE, S&P, Nikkei, рынок долговых обязательств правительства США, рынок золота, а также английский рынок Gilt, но, что более важно, я говорю и о других аспектах трейдинга, в особенности о психологии и стратегии в каждом бюллетене. И я считаю это особенно ценным. Таким образом, я обращаю внимание подписчиков на те моменты, которые ранее могли остаться для них незамеченными. Эти указатели могут быть настолько ценны, что если вы найдёте хотя бы один подходящий для себя, он окупит для вас годовую подписку. Как мог бы сказать Гарри Шульц, т-т-ти, на самом деле бесплатный, так как он вам окупится. GTT стоит 245 фунтов, 345 долларов за годовую подписку, что является специальным предложением и действует в течение первого года. Смотри страницу 250. Горячая линия Рынки движутся слишком быстро, так что даже еженедельный бюллетень не может угнаться за ними. Поэтому у меня есть горячая линия по номеру 09067-360360. За эту услугу установлена фиксированная оплата 1 фунт в минуту. Это, возможно, самое ценное из всех предоставляемых мною трейдерам услуг, вплоть до минуты подсказок и советов относительно торговли. Здесь я также концентрируюсь на тактике трейдинга и общих знаниях из этой области. Информация обновляется в 10 и 15 часов плюс наш специальный субботний отчёт в полдень каждую субботу. Эту услугу можно получить по телефону в Великобритании или по факсу и электронной почте по всему миру. Семинары Я считаю, что семинары необходимы. В рамках однодневного семинара у меня есть возможность детально изложить мои взгляды на трейдинг, а также поучаствовать в диалоге с подписчиками. На данный момент я разработал две программы семинара. Первая Мастерская трейдера. Я рассматриваю это как водное занятие, которое покрывает трейдинг, технический анализ, а также все важные психологические моменты, которые так критичны для достижения успеха в трейдинге. Второе. Мой новый семинар Трейдинг с минимальным риском покрывает материал, изложенный в этой книге. Консультация Некоторые клиенты желают более тесно пообщаться, чтобы получить помощь в анализе рынков и трейдинге. Эта услуга разработана для них. Смотри главу 26. Как и в случае с системами, я строго ограничиваю число клиентов, с которыми я работаю. Я не могу допустить, чтобы эта работа мешала моему личному трейдингу. Программное обеспечение для технического анализа В сотрудничестве с Technical Advantage Software мы разработали программные пакеты Gun Analyst и TT1. Пакет TT2 является их сочетанием. Я использую эти программные продукты для целей своей повседневной торговли. Что тут ещё можно добавить? Мы также можем помочь с программным обеспечением, позволяющим в режиме реального времени осуществлять анализ по технике Профиль рынка. Системы. Я разработал несколько торговых систем, которые основаны на принципах, изложенных в этой книге, и я также работаю с индивидуальными трейдерами с целью разработки систем, которые подходили бы именно им. Свяжитесь со мной, смотри ниже, если вы хотите поговорить о системах или о трейдинге вообще. Услуги по управлению капиталом. Чтобы получить детальную информацию по поводу услуг управления счётом, предоставляемых Джонам Паппером, свяжитесь с Berkeley Futures Ltd Company, контролируемый SFA. Связаться с автором. Можно по почте, по факсу, по электронной почте. Приложение 2. Беспокойный трейдер. Тонни Пламмер. M S T A. Я включил эту статью, написанную Тонни Пламмером, потому что в ней достаточно хорошо описана работа триединого мозга. В ней также рассказывается о различных возможных реакциях и искажениях, к которым могут склоняться различные типы индивидуумов. Эта информация может оказаться бесценной для любого трейдера. Я в огромном долгу перед Тони Племером и перед его издателями Cogn Page за разрешение напечатать эту статью. Она была опубликована в IFTA Journal и затем была включена в несколько исправленной форме в замечательную книгу Тони «Прогнозирование финансовых рынков». Зарабатывать деньги, торгуя на финансовых рынках, очень сложно. Это основополагающая истина. К несчастью, почти невозможно передать эту истину от одного человека к другому, осознать ее можно лишь непосредственно торгуя, Соответственно, лишь немногие выходят на арену трейдинга, ясно осознавая все психологические и финансовые риски. Многие быстро уходят, получив небольшой, но деморализующий убыток. Но многие продолжают бороться, торгуя посредственно и надеясь на то, что ситуация значительно улучшится. Из этого можно заключить, что действительно великие трейдеры встречаются крайне редко книге Джека Швагера о волшебниках рынка в противном случае не стали бы бестселлерами но что же выделяет этих трейдеров среди остальных как могут некоторые трейдеры получать регулярные и большие прибыли в то время как другие не могут сделать и две прибыльные сделки подряд об этом много писалось за последние годы и сухой остаток от этого есть ли уж Одна область, в которой человек, являющийся успешным трейдером, отличается от остальных это область индивидуальной психологии. Успех зависит от двух взаимодополняющих качеств: способности поддерживать эмоциональное равновесие в условиях торговых убытков и возможности принимать решения независимо от других людей. Теоретическое Положения, лежащие в основе этого вывода, на самом деле очень просты. Очень сильные отрицательные эмоции могут быть вызваны либо убытками, либо упущенными прибылями. Эти эмоции, в особенности, если человек испытывает их в течение длительного времени, психологически заставляют трейдеров собираться вместе в поисках защиты. Таким образом трейдеры как группа начинают делать одни и те же действия в одние и те же моменты времени и неизбежно большинство из них оказывается неправыми, когда разворот материализуется. Проблема состоит в том, что подсознанию достаточно легко удаётся контролировать наше поведение. В той мере, в которой подобные вещи являются измеримыми, Учёные считают, что 97% нашей мыслительной деятельности происходит в нашем подсознании. Это пугающая цифра, заслуживает внимания. Главное, о чём она говорит это то, что в очень значительной степени наше поведение состоит из выученных ответов на знакомые стимулы. Из этого следует, что наш жизненный опыт, особенно полученный в детстве, критичен для нашего поведения. Однако нам крайне трудно в дальнейшей жизни скорректировать выученные нами схемы поведения. Почему это так? Части это объясняется структурой самого мозга. В начале 1970-х годов американский нейрофизиолог Пол Маклин представил концепцию триединого или состоящего из трёх частей мозга для научного обсуждения. Он утверждает, что мозг состоит из трёх слоёв, которые эволюционировали за миллионы лет. В внутренней части мозга, ствол мозга, полученный нами от наших предков-рептилий, отвечает за инстинкты и биологические стимулы. Следующую часть, подкорку, мы унаследовали от первых млекопитающих, а она отвечает за наши эмоции. Внешний слой коры мозга это та часть, которая и делает нас людьми. Она отвечает за процесс рефлективного мышления и воображения. Конечно, процессы, протекающие в мозге очень сложны, но каждая часть мозга физически и химически в очень значительной степени является независимой от остальных. Таким образом, специфической проблемой человека является то, что кора мозга не связана соответствующим образом с двумя его остальными частями. Это всего лишь недавнее приобретение кора мозга использует силу своего воображения для того, чтобы создать внутреннюю картину внешнего мира. это картина, которую наша психика полностью отождествляет с реальностью, вызывает определённые эмоции. они, в свою очередь, генерируют автоматические реакции. при этом кора не всегда вмешивается для того, чтобы взять эти реакции под контроль или для того, чтобы переосмыслить окружающий мир. В попытках объяснить эту проблему последние исследования сконцентрировались на передней части коры. Эта область отвечает непосредственно за нашу индивидуальность, особенно за самосознание и сострадание к другим человеческим существам. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что эта часть мозга не используется в полной степени. Было установлено, что в ситуациях, когда люди становятся восприимчивыми к конструкциям, отдаваемым другими, то есть когда они загипнотизированы, либо следуют прямым указаниям фигуры, являющейся для них авторитетом, либо разделяют систему убеждений толпы, Участки их ментальной активности располагаются в задней части мозга, что соответствует подсознанию. Другими словами, истинная индивидуальность встречается намного реже, чем мы предполагаем. Это неприятное заключение, из которого следуют очень значительные выводы философского характера. Во-первых, это подтверждает то, что нерациональное механическое поведение, особо следует отметить агрессию, будет скорее наблюдаться, когда человек находится в толпе, нежели чем когда он действует независимо. Второй и главный вывод: использование процесса логического мышления недостаточно для того, чтобы избежать нерационального поведения, так как в основу действий могут лечь сильные, спровоцированные толпой эмоции. Далее очевидно, что человеческий разум определяется всеми тремя чистями троидного мозга. Разум самоорганизующаяся система, как и любая другая часть природы, и он одновременно контролирует, координирует и состоит из трёх функций: инстинктивной, эмоциональной и мыслительной. Следовательно, психология каждого индивидуума есть смесь этих трёх составляющих. Однако есть серьёзные свидетельства, говорящие в пользу того, что различие в том, как каждый из нас использует эти три части, весьма значительно. Таким образом, про некоторых можно сказать, что они мотивированы инстинктивно, некоторые эмоционально, а некоторых можно назвать мыслящими. Именно это различие позволяет определить природу нашей личности, которую мы представляем окружающему миру. Здесь не предполагается никаких количественных оценок это лишь означает что каждый из нас имеет склонность к тому или иному типу мотивации хотя мы определённо предпочитаем использовать один из трёх аспектов нашей психологии в большей степени чем два других мы также предпочитаем использовать один из аспектов намного меньше степень использования третьего остаётся посередине отсюда следует что мы можем классифицировать типы характеров в терминах сочетания основных психологических аспектов давайте присвоим числовое значение каждой части а именно единица инстинктивной двойка эмоциональной и тройка мыслящей однако здесь возникает одна сложность Инстинктивное измерение нашей мотивации можно классифицировать в зависимости от того, является ли оно импульсивным или не импульсивным, пассивным. Наблюдается тенденция, что инстинкты некоторых людей могут быть очень активными, в то время как инстинкты других являются определенно пассивными – Так что для инстинктивной плоскости подсознания будем использовать обозначение 1А в случае, если инстинкты являются активными и 1П, если пассивными. С точки зрения математики возможно 12 различных сочетаний этих признаков в случае, если 1А и 1П не могут встречаться одновременно. В тех случаях, когда инстинктивная плоскость является наименее используемой, не имеет особого значения, являются ли инстинкты теоретически активными или пассивными. Далее, комбинации 1P23 и 1P32 оказываются настолько схожими из-за доминирующего значения пассивных инстинктов, что их можно считать идентичными. Таким образом, у нас остаётся девять комбинаций, которые представлены в таблице 1. Таблица 1. Основные типы характеров. Каждый тип комбинация соответствует определённому типу характера, и каждый тип характера в свою очередь соответствует определённому типу поведенческих склонностей. В области инстинктов поведенческие склонности сводятся к восприятию взаимоотношений с внешним миром, в области эмоций к чувствам, а в области мышления поступкам. Давайте посмотрим, что может сказать о человеке принадлежность его характера к той или иной комбинации. Что означает то, что кому-то соответствует комбинация 1а-2-3 или комбинация 3-2-1а? Давайте прежде всего рассмотрим инстинктивных людей, тех, у которых доминирует внутренняя часть мозга. Людям 1А23, обладающим импульсивной эмоциональной структурой характера, свойственно гипертрофированное позиционирование себя по отношению к внешнему миру. В каком-то смысле они верят в то, что являются большим, чем мир. Они, вероятно, будут самоуверенны и сильны позиционированию. Они организуют и лидируют, однако они могут быть агрессивны, причем даже в той степени, в которой агрессивность уже приобретает деструктивный характер. Люди со структурой 1П-2-3 и 1П-3-2 в полном смысле пассивные, имеют тенденцию находиться вне связи с окружающей их средой. Эти люди имеют тенденцию быть миролюбивыми и спокойными. Однако они также могут быть ленивыми и безответственными. Людям со структурой 1А, 3, 2, с импульсивно-мыслящим типом характера свойственно недостаточное позиционирование себя по отношению к внешнему миру. Подсознательно они считают, что они меньше, чем их окружение. Поэтому они, вероятно, будут дисциплинированы и пунктуальны, отвечая на требования, которые предъявляет к ним их внешняя среда. Однако они могут быть придирчивыми по отношению к остальным. Теперь поговорим о людях, у которых доминирует сердце, поведение которых определяется их чувствами. Людям со структурой 2, 1, а, 3 – эмоционально-импульсивном, свойственно гипертрофированная сфера эмоций. Положительные эмоции проявляются особенно сильно, в то время как отрицательные подавляются. Поэтому они будут заботливы и великодушны, но также могут быть и властными, либо стремиться манипулировать другими. Люди со структурой 2, 1, P, 3 – Эмоционально-пассивные люди находятся вне контакта со своими чувствами. Они обычно самоуверенны и стремятся к состязанию. Когда находятся под давлением, они могут быть враждебными и замкнутыми в себе. Эмоциональная сфера людей со структурой 2-3-1-п, эмоциональном мыслище, как ни странно, будет недоразвита. Они не будут прямо выражать свои чувства, используя другие средства для самовыражения. Таким людям может быть свойственно художественное восприятие, творчество и интуиция. Однако они также могут быть интровертами и подверженными депрессии. Наконец, мы добрались до мыслителей, то есть до тех, у кого доминирует голова, и чьё поведение определяется отношением к тем или иным вещам. Людям со структурой 321А, мысляные эмоциональные, свойственна недоразвитая способность совершать поступки. Это неудивительно, если учесть скромную роль инстинктов. Такие люди имеют тенденцию вырабатывать назидательное и аналитическое отношение к миру. Они также могут быть немного эксцентричными и под давлением параноидальными. Люди со структурой 31P2 мысленно пассивны, находятся вне контакта с тем, что они делают. Они исполнительные и милые, они также зависимы от других и под давлением могут быть деструктивными по отношению к себе. Люди со структурой 31A2 мысленно импульсивны, имеют тенденцию бросаться очертя голову. Так как их способность совершать поступки гипертрофирована, они обычно имеют богатый жизненный опыт. Однако они также могут быть немного импульсивными и бросаться в крайности. Конечно, классифицируя природу того или иного человека, следует быть осторожным, однако каждый человек может, заглянув внутрь себя, определиться к какому именно типу характера он принадлежит. Это может дать ему потрясающе точное понимание собственной мотивации. Главное, что каждый из нас попадает в одну из девяти категорий, представленных в таблице 1. Можно сказать, что в момент нашего рождения металлический шарик начинает кататься по ободу колеса-рулетки нашей психологии, у которой всего 9 лунок. В какой-то момент, обычно до наступления, падает. В пятилетнем возрасте мы осознаём себя в окружающем мире, и шарик падает в одну из лунок. В течение всей оставшейся нашей жизни эта лунка и будет тем центром, вокруг которого будет возводиться структура нашей личности. В частности, мы всегда будем настороже по отношению к угрозам различного рода, и при их появлении будем выдавать определённые автоматические реакции. Далее эти реакции обычно остаются от нас скрытыми. Если мы всё же знаем о них, то рассматриваем их как свои сильные стороны, ведь они так хорошо служили нам в прошлом. Но на самом деле это наши основные слабости. Абсолютно необходимо понимать это, когда речь идёт о финансовых рынках. То, что нам свойственны автоматические реакции, означает, что В психологии каждого из нас есть уязвимое место. Финансовые рынки будут находить эти уязвимые места с безупречной точностью и, соответственно, запускать автоматические схемы поведения, наносящие нам огромный вред. Теперь я хочу определить эти слабые места и вероятные схемы ответного поведения. Это будет большим шагом к тому, чтобы сделать что-то с этой проблемой. Таким образом, следующим шагом стоит отметить, что у каждой структуры характера есть два аспекта – защитный фокус внимания и характер вероятного ответа на воспринимаемую угрозу. Другими словами, каждый тип характера можно представить как «радар» и ответное оружие. Сначала изучается окружающая среда в поисках угрозы, и когда угроза обнаружена, происходит «радар» автоматическая реакция. Эти две новые плоскости характера представлены в таблице 2. Таблица 2: типы характера и мотивация. Под осознаваемой угрозой, конечно, может подразумеваться разное. Например, прямая физическая угроза. Однако здесь я рассматриваю психологические угрозы. Подобные угрозы имеет место в случае, когда наблюдается расхождение между ожиданиями, возникающими из подсознательных убеждений, и реальными результатами. Таким образом, на финансовых рынках угроза имеет место в том случае, когда ожидания прибыли не оправдываются, результатом чего будет стресс, который запустит одну из нескольких возможных автоматических или навязчивых реакций. Теперь перейдём на следующую стадию. Подробно рассмотрим эти реакции. Каждому типу структуры характера соответствует своя реакция. Каждая навещающая реакция заставляет нас избегать ситуаций или условий определенного рода. Так, например, лицо со структурой характера 1А2-3 будет стремиться избегать ситуации, в которых оно выглядит слабым, в то время как человек со структурой 3-1А2 будет избегать физической и психологической боли. Факторы, которых будут стремиться избегать люди с различными типами характеров, представлены в таблице 3. Могу предположить, что читатель заметил, насколько полезными или точнее, насколько отрицательными могут быть различные импульсы избежать чего-либо в терминах работы на рынке и торговли. Понимание этого процесса может в значительной степени улучшить ваш трейдинг. Каким стратегиям прибегнет каждый индивидуум в случае, если столкнётся с ситуацией, которая будет относиться именно к тем, которые он стремится избегать? Что произойдёт, когда индивидуум начнёт ощущать угрозу? Таблица 3. Типы характера и нежелательные факторы. Каждому типу человека будет соответствовать специфическая первоначальная защитная реакция, которая проявляется как только возникает угроза. Эти реакции представлены в таблице четвёртой. В самых общих чертах людям, у которых доминируют инстинкты, придётся иметь дело с реальным или потенциальным проявлением злобы, людям, ориентированным на чувства, с ударом по их самооценке, а мыслившим придётся совладать с реальным или потенциальным проявлением страха. Так, например, индивидуум со структурой характера 1А2-3 будет стремиться избежать ситуации, при которой он выглядит слабым, борясь с источником угрозы. Важно понять, что это основные или центральные реакции. Они будут ассоциироваться с другими реакциями как часть матрицы реакций в каждой конкретной ситуации. Однако они являются движущей силой для каждого индивидуума в любой ситуации, которая воспринимается как угроза. Как правило, у всех нас есть стратегия для уклонения от ситуаций, подобных тем, которые доставили нам наибольшее количество психологической боли в жизни. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с одной из таких ситуаций, у нас уже есть ситуация чётко усвоенная психическая, эмоциональная и ментальная стратегия борьбы с этой проблемой. Теперь давайте рассмотрим все девять типов структур в контексте финансовых рынков. Я не думаю, что многие будут спорить со мной, если я выделю 3 специфические характеристики финансовых рынков. Первый они находятся в постоянном движении. Второй на них всегда присутствует риск. Потери денег. Третий. На них может оказывать влияние бесконечное число факторов. Важно, что каждый из индивидуумов будет особенно уязвим по отношению к одной из перечисленных трех характеристик. Защитный фокус внимания каждого индивида, смотри таблицу 2, вероятно, будет исключаться одной из этих трех характеристик. Я продемонстрировал это в таблице 4-й. Первая группа людей состоит из тех, кто ориентирован в основном на инстинкты. За ними прослеживается тенденция иметь обострённое самосознание и защищать своё персональное пространство. Они будут стремиться либо взять под контроль, либо избежать всего, что может вторгнуться в это пространство. Для того, чтобы обеспечить свою безопасность, они мысленно делят мир на две части. Первая часть неизменна, и поэтому ничем не угрожает вторая же активно, и потому таит в себе потенциальная угроза. Финансовые рынки находятся в постоянном движении, они полны невидимых индивидуумов, которые действуют по причинам, которые неизвестны. Люди, ориентированные на инстинкт, таким образом, сталкиваются с тем, чего они более всего боятся – с неконтролируемой и агрессивной средой. И к реакции на убытки будет желание сражаться с рынком либо отвлечение от него внимания и эмоций либо подавленная злоба. Ни одна из этих реакций не приведёт к успеху в торговле. Во-первых, попытка сражаться с рынком, когда он идёт против тебя, означает, что вы думаете, что вы правы, а рынок не прав. Это может оказаться справедливым долгосрочным планом. Но как сказал лорд Кейнс, в долгосрочном плане мы все мертвы. Во-вторых, отвлечение внимания с целью избежания злобы подразумевает, что вы оставляете плохие позиции, которые могут стать намного хуже. Далее, если человеку не удаётся понять, что же произошло, это заставляет его обратиться за помощью к другим. В-третьих, подавление злобы означает, что важные энергетические ресурсы будут отвлекаться от задачи принятия решения на рынке, стресс будет расти, а эффективность трейдинга – падать, останется лишь сильное чувство неудовлетворенности собой и вины. Вторая группа людей состоит из тех, кого действовать заставляют чувства. Эти индивидуумы являются активными мотивированными потребностью защищать свой собственный образ в собственных же глазах, а не фокусируются на получении одобрения со стороны окружающих. Когда же такое одобрение не ожидается, у них развивается чувство низкой самооценки. К несчастью, подобное чувство низкой самооценки часто является следствием того факта, по крайней мере, в западной культуре, что мы с детства приучены не делать ошибок. Люди, которые оказываются наиболее подверженными подобному внушению, обычно боятся совершать ошибки, так как они вызывают у них потерю ощущения вкуса жизни, так что даже естественное желание познавать мир может оказаться подавленным. На финансовых рынках всегда присутствует опасность потери денег, которая периодически превращается в реальность. На самом деле никто не может обеспечить процент попаданий равный 100 в трейдинге. Таким образом, люди, у которых доминируют чувства, неизбежно будут сталкиваться с главной проблемой с убыточными сделками. Их реакция, вероятно, будет чувство уязвлённой гордости, зависти к тем, кто оказался более успешен, попытки притвориться, что на самом деле всё идёт нормально. Опять Ни одна из этих реакций не способствует достижению успеха в торговле на финансовых рынках. Внимание отвлекается, и вместо того, чтобы направляться на то, чтобы сделать что-то с обычными сделками, направляется на то, чтобы справиться с проблемами, связанными с собственным эго. В первом случае чувство уязвлённой гордости обычно вызывает чувство враждебности по отношению к рынку. Емужет вызвать желание отомстить ему, добавляя к обычной позиции. Во-втором, концентрация внимания на успехе других, в результате которой подчёркивается чувство собственной несостоятельности, может лишь привести к тому, что человек отойдёт от рынка и упустит возможности, стремясь исправить положение. В третьем, игнорирование того послания, которое несёт в себе убыточная сделка, И попытка притвориться, что со сделкой всё будет нормально, заставит индивидуума обратиться к другим за помощью. В третью группу входят те, кого можно назвать мыслящими индивидуумы, входящие в эту обобщённую категорию, склонны чувствовать страх крайне обострённо, поэтому в основном они будут мотивированы желанием минимизировать страх такие люди будут особенно концентрироваться на информации и будут обращать особое внимание на информацию, которая содержит угрозу. самая большая угроза при работе с акциями получение убытка, и люди, которые будут стремиться избежать убытков, будут сталкиваться с необходимостью анализировать практически бесконечный объём информации. Таким образом, при работе на финансовых рынках мыслящие индивидуумы сталкиваются с ситуацией, которую они более всего стремятся избежать с неопределённостью. Результатом этого является стремление откладывать принятие решений настолько долго, насколько это возможно, паралич вследствие страха и игнорирование информации об угрозе, когда сделка развивается не так, как хотелось бы стремление уйти от проблемы, планируя свой будущий трейдинг либо занимаясь другими вещами. Как и ранее, ни одна из этих реакций не способствует достижению успеха в торговле. Любая задержка с принятием решения вероятно будет иметь свои последствия упущенные возможности либо убыток больше необходимого. Далее трейдер может начать совершать Непродуманные поступки в тщетной попытке возместить убытки. Кроме того, если вы парализованы страхом тогда, когда ситуация развивается в неблагоприятном направлении, то, вероятно, далее она станет намного хуже. Действительно, от страха можно избавиться лишь от страха агрессивной фиксацией убыточных позиций. Если же притвориться, что проблемы просто не существует, день расплаты будет всего лишь отложен. Через некоторое время у трейдера может наступить фаза достаточно навязчивого перфекционизма вследствие попыток избежать проблемы. Подводя итог, можно сказать, что финансовые рынки постоянно генерируют самые сильные угрозы для каждого отдельного взятого человек. Вследствие этого огромное число людей постоянно ощущают опасность, а это означает, что несмотря на бесконечное богатство, которое торговля сулит успешному трейдеру, в реальности всё оказывается не так замечательно. У большинства людей появление реальных или потенциальных убытков вероятно будет генерировать отрицательные эмоции и заставлять их прибегать к неподходящим защитным стратегиям не надо быть гением для того чтобы понять что эти защитные стратегии вероятно не приведут к улучшению ситуации более того по мере возрастания стресса Отношение к совершению сделок будет всё менее и менее рациональным. Далее, психологическая стабильность личности может оказаться под ударом. Вследствие этого, число неправильных решений будет возрастать, а чувство удовлетворённости жизнью падать. Неизбежно трейдер будет стремиться снять напряжённость путём идентификации себя с другими трейдерами, имеющими аналогичные взгляды. Другими словами, срабатывает стадный инстинкт. Это может показаться удивительным, так как не является совсем очевидным, но сбивание в стадо является психологическим, а не физическим процессом. Природа наделила нас характером, который напоминает двуликого Януса. С одной стороны, мы представляем себя миру как индивидуумы, с другой нам свойственно сильное и обычно неосознаваемое желание принадлежать к какой-либо группе. В каком-то смысле мы ничем не отличаемся от других элементов природы, каждый из которых, являясь некой индивидуальностью, одновременно является частью более крупных систем. Исследование показали, что желание принадлежать к какой-либо социальной группе не просто фундаментально, но также усиливается в ситуации, когда человек осознаёт какого-либо рода угрозу. Финансовые рынки создают условия, которые являются потенциально опасными для каждого трейдера. В своей книге Прогнозирование финансовых рынков я рассказал, как угроза убытков и отношение Обратная связь между ценовыми движениями и длиннговой активностью заставляет индивидуумов объединяться в самоорганизующуюся толпу. Растущие цены вызывают страх остаться за бортом рынка. Это заставляет трейдеров делать то, что уже сделали другие, и открывать длинные позиции. Падающие же цены, наоборот, вызывают неприятное чувство страха остаться в рынке. Это заставляет трейдеров присоединяться к толпе и продавать. По мере развития тренда набирает силу и коллективный разум толпы. Толпа контролирует свои составные части, ведя себя как любой другой природный организм. Пока рыночная толпа существует, она будет вести себя в соответствии с законами природы. По моему мнению, законы природы по отношению к толпе финансового рынка диктуют следующее. Первое. Энергия толпы будет циклически колебаться. Второе. Эти колебания энергии толпы формируют чёткую трёхволновую схему динамики рынка. Пульс цены смотри прогнозирование финансовых рынков, которые воспроизводить себя на всех временных масштабах. Третье. Каждая фаза этой волновой схемы будет иметь тенденцию находиться в математической связи с другими фазами через какую-либо вариацию золотого сечения 1,618 тысяч. Эти законы объясняют все явления, известные техническим аналитикам, а именно циклы цены, специфические ценовые фигуры и расчетные цели движения цены. Другими словами, именно феномен толпы делает технический анализ применимым. Вопрос состоит в следующем. Как может индивидуум избежать собственных защитных реакций и не подвергнуться магнетическому притяжению толпы, что позволит ему успешно торговать на финансовых рынках? Конечно, часть решения разработать процесс принятия решений, торговую систему, которая будет на основе анализа объективных данных подавать сигналы на покупку и продажу. В принципе, использование такой системы даёт трейдеру возможность отделиться от стада. Однако, использование торговой системы не есть достаточное условие достижения успеха. Это необходимое условие, но оно лишь способно предоставить соответствующий инструментарий. Сложность состоит в том, что любая система, которая позволяет трейдеру в буквальном смысле видеть недавнюю ценовую динамику, автоматически делает трейдера подверженным фактору, который и является катализатором стадного мышления. Этим фактором являются сами изменяющиеся цены. Недавно разработанный подход таким образом заключается в попытке разорвать круговую связь между ценовыми движениями и отрицательными эмоциями при помощи психологической перестройки самого трейдера. На самом деле, возникла целая индустрия, которая предлагает помощь в борьбе с этой проблемой. Предлагаемые техники варьируют от курсов с применением нейролингвистического программирования NLP до индивидуальной гипнотерапии, книг, видео и аудиокассет. Огромная ценность подобных техник состоит не только в том, что они концентрируют внимание на проблемах трейдинга, они также позволяют лучше узнать самого себя. В этом контексте я бы определённо порекомендовал великолепную статью, написанную Ван К. Тарпом и Генри О. Пруданым. 10 задач лучшего трейдинга, которая была опубликована в 1994 году в IFTA Journal. Однако хочу предупредить, что большая часть психологических программ может оказаться в лучшем случае поверхностными, то есть они лишь помогут подавить или обмануть это значительные страхи. Они не в состоянии устранить более глубокие стремления избегать чего-либо, о чём говорилось в этой статье. Опасность заключается в том, что эти стремления могут проявиться тогда, когда вы менее всего их ожидаете. Важно уметь распознать подобные стремления в случае, если оно проявится, чтобы в определённой степени ослабить его. Таким образом, если трейдер возьмёт на вооружение структурированный подход к задаче трейдинга в соответствии с рекомендациями Тарпа и Прудена, а также будет стремиться нивелировать склонности своего характера, как это описано в данной статье, то его шансы на успех будут очень высоки. Однако, к несчастью, стремление избегать чего-либо остаётся с нами на всю жизнь, так что они могут долго отсиживаться в тени, чтобы Потом вдруг неожиданно напасть на нас. Тони Пламер, директор Guinness Flight Hembrose Global Fund Managers, отвечает за торговлю валютами и государственными облигациями Великобритании. Он использует технический анализ 1979 года. Также он опубликовал книгу прогнозирования финансовых рынков. В 1989 году в США книга вышла под названием Психология технического анализа. Книга издавалась три раза и была переведена на несколько языков. Тони также является сертифицированным практиком NLP. Приложение 3. Рекомендуемая литература. Необходимые книги. Перечень из источников на английском языке. Нерекомендуемое издание. Все книги, касающиеся теории Эллиота и анализа Ганна. Приложение 4. Психологический опросник трейдера. Этот опросник по своим масштабам достаточно обширен. Чем полнее вы ответите на различные вопросы, тем полезнее будет результат его использования для вас. Однако это не допрос. И если вы не желаете отвечать на какой-либо вопрос, просто ответьте нет ответа или коротко no. Nep. Для ответа на некоторые вопросы одного слова будет недостаточно. В этих случаях вы можете использовать отдельный листок, но, пожалуйста, отметьте на нём в каждом случае номер вопроса, к которому он относится. Вопросы намеренно не стандартизированы, так что вы вольны отвечать или нет, так как считаете нужным. Кроме того, этот опросник разработан так, чтобы позволить вам лучше понять свой трейдинг, так что вы, вероятно, не пожалеете о времени, потраченном на его заполнение. Не торопитесь. Пожалуйста, напишите мне по электронной почте Если пожелаете получить от меня обратную связь по поводу ваших ответов. Трейдинг. А. Мотивация. Первое. Чего вы хотите от рынка? Второе. Как вы собираетесь получить это? Третье. Чего вы тогда добьётесь? Опишите эмоции, которые, как вы думаете, вы будете испытывать. Четвёртое. Чего вы тогда будете желать? Пятое. Как вы собираетесь получить это? Шестое. Чего вы тогда добьётесь? Опишите эмоции, которые, как вы думаете, вы будете испытывать. Седьмое. Повторно отвечайте на вопросы 4, 6 до тех пор, пока не добьётесь конечного результата. Восьмое. Что вы считаете для себя основной причиной побуждающей вас торговать на рынке? 9. Есть ли у вас какие-либо вторичные причины? 10. Возможно ли, что одной из причин, по которым вы торгуете, является потребность в новых вызовах? 11. Возможно ли, что одной из причин, по которым вы торгуете, является скука и потребность избавиться от неё? 12. Возможно ли, что одной из причин, по которым вы торгуете, является потребность в острых ощущениях? 13. Возможно ли, что одной из причин, по которым вы торгуете, является потребность в стимулировании собственного эго? 14. Возможно ли, что одной из причин, по которым вы торгуете, является самооценка? 15. Возможно ли, что один или несколько из перечисленных эмоциональных мотивов заставляют вас в определенное время открывать позиции? 16. Какие еще можно назвать причины того, что вы открываете позиции, которые вам открывать не следует? 17. Какой торговый инструмент вы предпочитаете? Акции, опционы, фьючерсы? Сноска. Обведите в кружок нужный ответ. 18. Бывает ли так, что вы оказываетесь неспособным совершить сделку? 19. Какие, по вашему мнению, могут быть тому причины? 20. Каковы ваши цели на рынке в денежном выражении? 21. Вы считаете их реальными? 22. Вы считаете их реальными? Сможете ли вы достигнуть этих целей, оставаясь хладнокровным, спокойным и собранным? 23. Принимая во внимание ответы на вопросы 21 и 22, не появилось ли у вас желания пересмотреть ваш ответ на вопрос 20? Б. Опыт. 1. Большинство трейдеров разоряются до того, как усвоят важный урок, что убытки надо ограничивать. Вы испытали справедливость этого на себе? Да, нет. Сноска: обведите в кружок нужный ответ. Второе. Пожалуйста, приведите подробности, при необходимости воспользуйтесь отдельным листом. Третье. Опишите эмоции, сопровождавшие это событие. Четвёртое. Что, как вы думаете, вы узнали? Пятое. Вы считаете, что в полной мере испытали это на себе? Шестое. Опишите страхи, которые вы сейчас испытываете, торгуя на рынке. Седьмое. Перечислите действия, которые вы не предпринимаете в трейдинге. Например, не оставляете позиции на ночь, не торгуете фьючерсы не продаёте опционы и так далее. Восьмое. Вы рассматриваете их как ограничения? Девятое. Какого рода стопы вы предпочитаете использовать? Десятое. Вы используете конкретные методики? Одиннадцатое. Только одну или больше? Укажите их число. Двенадцатое. Подаёт ли ваша методика чёткие сигналы на вход и на выход. 13. Если нет, то почему? 14. Как вы считаете, причины, указанные в ответе на вопрос 13, являются положительным или отрицательным фактором для вашего успеха в трейдинге? 15. По результатам вашего ответа на вопрос 14, собираетесь ли вы предпринять какие-либо шаги? 16. Почему? Нет. 17. Как вы думаете, если бы ваша методика была более точна, смогли бы вы лучше понять, почему иногда вы отрабатываете неподходящие торговые сигналы? 18. Как вы считаете, неподходящий имеет какое-либо отношение к последующей прибыли или убытку? 19. Если так, то почему 20. Вы используете целевые уровни прибыли? 21. Если да, то почему? 22. Есть ли у вас опыт одновременной торговли фьючерсов и опционов? 23. Вы бы предпочли вероятность 10% выиграть 10 000 фунтов или вероятность 90% выиграть 1 000 фунтов? Изменился бы ваш ответ, если бы в качестве второго варианта вам бы предложили 1100 фунтов вместо 1000. 24. Как вы чувствуете себя после полосы из пяти убыточных сделок? 25. 25. Виноват ли кто-то другой в случаях, когда вы проигрываете? Пожалуйста, поясните. Двадцать шестое. Вы часто пользуетесь советами своего брокера относительно рынка. Двадцать седьмое. Если да, то каковы результаты? Двадцать восьмое. Вы внимательно изучаете отчеты, которые предоставляет вам брокер. С. Результаты. Первое. Остоётесь ли вы в целом в убытке по итогам своей торговли? Второе: если так, то превышает ли размер ваших позиций один контракт? Третье: считаете ли вы логичным продолжать в том же духе? Четвёртое: ваши убытки получаются как результат множества мелких убытков или нескольких крупных? Примечание: Иногда говорят, что новички делают немного больших убытков, так как не могут фиксировать небольшие убытки быстро, а более опытные много небольших, так как ставят слишком короткие стопы. Средством этого является то, что в абсолютном выражении многие очень опытные менеджеры фондов работающих с производными инструментами, часто проигрывают, так как их клиенты забирают свои деньги, когда они проигрывают, так что, когда они выигрывают, они располагают меньшими средствами, чем когда проигрывают. Пятое. Как вы думаете, ваши проблемы являются средствием недостатка опыта или страха? Шестое. Или других факторов? Седьмое. Седьмое. Берёте ли вы на себя полную ответственность за ваши торговые действия и результаты? Восьмое. Если нет, то кто несёт ответственность? Девятое. Ваши прибыли складываются из большого числа небольших прибылей или из небольшого числа больших? Если по итогам торговли вы пока не остаётесь в прибыли, то как вы думаете, какой ответ будет применим к вам в будущем? 10. Вы покупаете хорошие новости. 11. Если да, то почему? 12. Рынки редко становятся для вас источниками серьёзных проблем. 13. Всегда ли вы теряете при работе на рынке лишь то, что планировали? 14. Когда вы проигрываете больше, есть ли для этого какие-либо существенные причины? Пожалуйста, перечислите. 15. Если вам представится чрезвычайно привлекательная торговая возможность, будете ли вы рисковать по ней большими средствами? 16. Объясните, почему большая часть трейдеров уходит от закона средних. 17. Нравится ли вам напряжение, которое вас заставляет испытывать трейдинг, вне зависимости от того, выигрываете ли вы или проигрываете? 18. Является ли трейдинг вашим хобби? Девятнадцатое. Если вы проигрываете, испытываете ли вы желание вернуться на рынок? Двадцатое. Вы обычно действуете импульсивно. Двадцать первое. Вы держите свои позиции и при движении рынка вверх и при его падении. У вас нет проблем с поддержанием позиций на медвежьем рынке? Двадцать второе. Вы обсуждаете с кем-либо результаты своей торговли. Двадцать третье. Вы ведете четкие записи всех совершаемых сделок и их результатов. Двадцать четвертое. Вы ведете журнал, в который записываете все причины, которые заставляют вас открывать и закрывать позиции. Двадцать пятое. Если нет, то почему? Двадцать шестое. По итогам торговли за последние пять лет или менее, если вы торгуете меньше, чем в течение пяти лет, вы проиграли? Д. Восприятие. Первое. Должна ли хорошая система генерировать прибыль каждый месяц? Второе. Если бы метод игры в дротики работал, вы бы воспользовались им? Третье. Пользуетесь ли вы регулярно советами других? Четвёртое. Часто ли вы находитесь в замешательстве? Пятое. По вашему мнению, необходимо ли быть инсайдером для того, чтобы быть победителем? Сноска. Инсайдер лицо, обладающее доступом к внутренней, недоступной большинству информации в компании. Примечание переводчика. Шестое. Возникает ли у вас чувство, что всё зря, если вы не выигрываете? Седьмое. На многое ли вы пойдете, чтобы не расстраивать своего брокера? Восьмое. Вы верите в случайный трейдинг? Девятое. Орангутанг в лондонском зоопарке предсказывает рынок с точностью 86%. Вы последуете советам обезьяны? Десятое. Если бы вам предложили сравнить рынок с животным, реальным, воображаемым, с любым, какое это было бы животное? Одиннадцатый. Какими вы видите систему рынка? Двенадцатый. Верите ли вы в то, что как только найдёте свою систему, то станете успешным трейдером? Тринадцатый. Или вы верите в то, что как только вы станете хорошим трейдером, всё остальное придёт само собой? Четырнадцатый. Вы расписали, какие торговые цели вы стремитесь достигнуть? Я не имею в виду финансовые цели. Я имею в виду уроки, которые вам необходимо усвоить. Например, научиться фиксировать убытки, разработать методику, научиться следовать ей, научиться давать развиваться прибыльным сделкам, стать экспертом в своём подходе. 15. -е. Перечислите те вещи, которые, по вашему мнению, важны на рынке. 16. -е как вы используете их для того, чтобы делать деньги. Е текущая ситуация. Первое. Можете ли вы в настоящее время прожить за счёт своих инвестиций? Второе. Сколько времени вы можете уделять рынку? Третье. Бывает ли так, что вы пропускаете сделки из-за того, что не уделяете рынку достаточно внимания? 4. Что вы думаете по этому поводу? 5. Действуете ли вы эмоционально на рынке? 6. Если да, то в какой степени? 7. Это полезно? 8. Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы избежать этой проблемы? 9. Часто ли вы вынужденно совершаете сделки? 10. Часто ли вы вынужденно совершаете сделки? Часто ли вы чувствуете, что торговать нет необходимости? 11. Сколько контрактов вы торгуете? 12. Когда вы получаете убыток по сделке, какой процент вашего капитала оказывается потерянным? 13. Объясните, почему вы думаете, что это правильный процент риска для вас. 14. Объясните статистический смысл данного уровня риска. 15. Сколько в среднем прибыльных сделок вы совершаете? Укажите их процент от общего числа ваших сделок. 16. Объясните статистическое значение этой величины в сочетании с вашим уровнем риска. 17. Вы ссоритесь деньгами? 18. На какую часть своего капитала вы торгуете? Личное 1. Вы когда-нибудь спорите со своими родителями? 2. Вам нравится встречаться с новыми людьми? 3. Вы победитель? 4. Большинство ваших друзей также победители? 5. Вы когда-нибудь лжете? 6. Вы регулярно записываете свои цели, как торговые, так и прочее? 7. Вы когда-нибудь спорите со своими родителями? Чувствуете ли вы, что вы вероятно не достигнете какой-либо из своих целей? 8. У вас много близких друзей. 9. Есть ли что-то такое, о чём вы боитесь говорить? 10. Вам нравится все, кого вы знаете. 11. Вы любите всех, кого вы знаете. 12. Вам не нравится, когда другие получают выгоду от того, что вы делаете. 13. Вы едите слишком много. 14. Вы курите слишком много. 15. Вы злоупотребляете алкоголем. 16. Вы злоупотребляете наркотиками. 17. Занимаетесь ли вы ещё чем-либо, что вредит вам? 18. Вы не знаете почему. 19. Если вы Ответили утвердительно, хотя бы на один из вопросов с 13 по 18 было бы полезно, если бы вы привели некоторые подробности. Однако помните, что вы не обязаны делать это. Двадцатая. Вы хорошо ладите с коллегами на работе. Двадцать первое. Вы нравитесь им. Двадцать второе. Вы регулярно берете отпуск. Двадцать третье. Вам когда-либо было лучше, чем теперь. Двадцать четвертое. Вы обращаете больше внимания на А, пользу, которую получают другие, или Б, точки зрения других людей. Двадцать пятое. Чувствуете ли вы себя дискомфортно, когда идете против мнения большинства? Двадцать шестое. Если бы все в комнате сняли ботинки, вы бы сделали то же самое? Двадцать седьмое. Вы боитесь узнать свое истинное лицо? Двадцать седьмое. Двадцать восьмое – вы контролируете собственные эмоции. Двадцать девятое – вы чувствуете, что обязаны кому-нибудь или самому себе добиться успеха. Тридцатое – вы расслаблены, когда торгуете. Тридцать первое – вы испытываете зависть кому-нибудь. Тридцать второе – в случае замешательства вы обратитесь к другим за помощью. Тридцать третье – почему? Тридцать четвертое – Богатство важно для вас? Тридцать пятое. Как вы определите понятие «быть богатым»? Тридцать шестое. Сколько времени вы тратите на чтение газет? Тридцать седьмое. Что они вам дают? Тридцать восьмое. Вы считаете, что деньги и любовь – одно и то же? Тридцать девятое. Если так, почему? Сороковое. Вы находитесь в хорошей физической форме? Сорок первое. Какие упражнения вы делаете? Сорок второе. Считаете ли вы, что для того, чтобы торговать на рынке, необходимо находиться в хорошей физической форме? Сорок третье. Если так, то почему? Сорок четвертое. Что деньги? Значит, для вас. Приложение пятое. Теория Эллиота. Наркотик? Это история о том, как я сам столкнулся с волновой теорией Эллиота. Думаю, это может продемонстрировать ряд моментов, касающихся того, как многие, включая и меня, используют различные техники и опасности, которые их подстерегают. В какой-то степени моя история может показаться нетипичной, но в оставшейся я уверен, что она именно таковой и является. Я не могу точно вспомнить, как встретился с ней, но я начал получать «Инвесторс бюллетен» Боба Бэкмана «Сноска бюллетен инвестора» примечания переводчика. В 1985-1986 годах я наткнулся на его книгу «Сверхточный выбор моментов времени для совершения торговых операций» «Супер тайминг» примечания переводчика в которой рассказывается о волновой теории Эллиота. Отмечу, что это хорошая книга, и оставшаяся часть данного приложения не должна создать противоположного впечатления. Я начал изучать эту технику и сразу же воспринял ее. Вероятно, это связано с некоторыми особенностями моей личности, но фигуры казались интересными, а возможность идентифицировать основные максимумы и минимумы, естественно, привлекательной. Возможно, мне следует отметить, что тогда я был совсем ещё новичком. Я также читал Investors Bulletin и был убеждён в том, что рынок упадёт. Определённо, тогда я был медведям. Я и не подозревал, что подобные мысли, взгляды могут быть опасны. У меня даже и мысли такой не было. Так что я пытался использовать теорию Эллиотта, и она работала достаточно хорошо. Я продолжал идентифицировать фигуры я купил. Как я уже говорил, я был тогда новичком. Несколько опционов пут, которые почти истекли и обесценились, но затем один из них показал очень неплохие результаты. Я выскочил из позиции слишком рано, естественно, но тем не менее покрыл свои предыдущие убытки. Да, я был пойман на крючок. После этого я поговорил с другом, который рассказал мне о том, как можно продавать опционы. Далее катаясь на лыжах в Эйвории, я обдумал эту технику и не смог увидеть никаких причин, по которым её использование могло бы потерпеть неудачу. Вы продаёте несколько опционов кол, и если рынок идёт вверх, вы продаёте несколько опционов пут. Если рынок снова идёт вниз опять, продаёте несколько опционов кол. Чудеса маржи и опасности удвоения размера позиции были незнакомы мне тогда. Это продолжалось в течение 1986-го и некоторые части 1987-го годов. Я кое-что выиграл, кое-что проиграл. Мой бизнес в то время шел хорошо, и размер моих позиций продолжал расти. Сейчас мне страшно осознание того, насколько чрезмерно большие позиции я открывал, но в то время я находился в блаженном незнании. Затем наступил обвал 1987 года. Привело ли это к моей гибели? Возможно, но не в том смысле, в котором можно подумать. Помните, я был медведем, и именно медведем я попал на крючок волновой теории Элиот. Я уже ранее приводил график, соответствующий обвалу 1987 года. Но поскольку он является отличной иллюстрацией для этого предложения, на рисунке 5.1 этот график представлен ещё раз. Посмотрите, на совершенство этой эллиотсовской фигуры пятиволнового падения от августовского пика далее последовало корректирующее движение к пику в октябре. И затем фигура разрешилась саму совершенству. Кроме того, движение сопровождалось ураганами во всей южной части Англии. Конечно, моя торговля в течение этого периода не была совершенной. У меня было 60 опционов пут за неделю до обвала, плюс несколько проданных опционов кол. Я умудрился закрыть 40 опционов пут за неделю до обвала. Отлично. Не правда ли? а остаток в утро обвала, пропустив таким образом лучшую часть движения. И это несмотря на то, что я предсказывал движение более 300 пунктов после формирования идеальной фигуры. Но я также использовал и 5-часовой индекс относительной силы RCI. Так что когда он зашел в зону перепроданности, я вышел из рынка. Не правда ли? Эти индикаторы просто чудесны. За неделю до обвала у меня была относительно длинная беседа с экспертом по анализу Ганна, и мы сравнили наши записи. Мы оба предсказывали, что FTSE должен упасть, но когда я упомянул 300 пунктов, он сказал: "О, нет, более вероятно 100". Я часто задумываюсь, как он чувствовал себя, заработав в один день 300 пунктов и ещё 300 на следующий день. Однако представьте какое влияние мог оказать такой прогноз на начинающего медведя и это именно то о чём идёт речь в данном приложении рынок подкрепил мою приверженность теории эллиотта самым сильным из возможных способов и это тогда когда я был наиболее впечатлителен рынок показал мне что будущее возможно предсказать что не так. Он показал мне, насколько точен анализ по Эллиотту, при помощи которого так и не удалось получиться поставимого по качеству прогноза с тех пор. И он показал мне, насколько чьи-либо взгляды могут быть полезны, взгляды часто фатальны. Теперь давайте вернёмся на шаг назад и посмотрим, что, в принципе, может случиться с нами после того, как мы начинаем свой путь по дороге к успеху в трейдинге. Нельзя сказать, что многие из нас достигают этой цели. Действительно, многие призваны, но лишь немногие избранны. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 16. Существует множество возможных исходов, которые тем не менее можно классифицировать на три группы. Представители первой группы обнаруживают, что используемое имя изначально техника анализа, В моём случае теория Эллиота дефективная. В этом случае трейдер вероятно переключится на другой подход. Техники, используемые представителями второй группы, можно назвать умеренно успешными. В этом случае трейдер будет продолжать терять деньги из-за недостатков используемой техники, но будет по-прежнему находиться у неё на крючке. В третьем случае исход можно назвать очень успешным, и, думаю, это то, что случилось со мной. Возможно, подобный исход является наихудшим, так как в этом случае действительно вырабатывается зависимость от такой техники. Но в любом случае трейдеру следует ознакомиться с большим количеством различных техник, так как это единственный способ освободиться от зависимости. Он также должен стать экспертом в тех техниках, которые дают ему то, что ему нужно, что ему действительно не нужно, так это попасть на крючок какой-либо техники, и в этом плане неудача на ранней стадии может оказаться самым полезным исходом. Особо следует отметить, что быстрый успех, если он достигается до того, как человек полностью осознает суть управления капиталом, может запросто привести к торговле чрезмерно большими позициями с неизбежным следствием в виде судного дня. Следующее, о чём стоит рассказать, профиль рынка было не так давно продемонстрировано мне графически. О профиле рынка мне рассказал один брокер, специализирующийся на акциях, примерно 6 лет назад. Тогда я прочитал книгу, которую он мне рекомендовал, и она не произвела на меня никакого впечатления. Мне показалось, что это лишь другой способ представления той же информации. Что я абсолютно пропустил, так это трактовку понятия ценность какую даёт эта техника и то, насколько полезной может быть концепция отрицательного развития. Ещё один важный момент. Я не считаю, что мои способности усваивать информацию значительно превышают среднее, но трейдинг это моя профессия, и если я читаю о какой-то технике, я предполагаю, что смогу воспринять хотя бы основные её черты. Но в этом случае подобного не случилось. Это немного беспокоит. Означает ли это, что в каждой книге, которую я читаю, я подхожу со своими твёрдо устоявшимися субъективными взглядами и таким образом оказываюсь неспособным увидеть то ценное, что можно из неё почерпнуть? Это определённо так. И если это можно сказать обо мне, то значит, каждый из нас поступает так же в большей или меньшей степени. Если это справедливо, а я думаю, что это несомненно так, то каждый из нас будет воспринимать лишь то, к чему он готов, или другими словами, лишь то, что он хочет воспринять. Это означает, что мы ответственны за наши действия ещё в большей степени, чем мы могли подумать, так как если мы контролируем информацию на входе, а это так, то мы также контролируем и то, какие мы есть. И, следовательно, мы также ответственны за то, как мы реагируем на все стимулы, то есть фактически контролируем наши действия и то, что происходит с нами. Это особенно справедливо по отношению к трейдингу, так что, возможно, вы уже обнаружили технику, которая лучше всего вам подходит, но по различным причинам могли отказаться от ее использования. Теперь я определённо нахожу профиль рынка крайне полезным и вижу, как эта техника работает в реальных условиях. Конечно, когда вы видите, как мастер, используя какую-либо технику, делает деньги на рынке, она воспринимается намного лучше, чем при чтении книги на ту же тему. Так что задача намного сложнее и не сводится просто к тому, чтобы узнать какую-либо технику. Задача состоит в том, чтобы избежать неудачи в познании этой техники. В какой-то степени задача поиска своих техник, то есть техник, которые наверняка приведут вас к успеху, сводится к правильной формулировке вопросов. Когда мы начинаем торговать, мы ещё недостаточно знаем для того, чтобы эти вопросы сформулировать. Если нас спросить, что мы считаем самым важным для достижения успеха в трейдинге, Мы можем не слишком связно рассказать об основных индикаторах или о том, что надо следовать за успешным трейдером, или о любимой теории. Но, вероятно, мы ничего не скажем о психологии или об идеях торговли с низким риском или даже о стопах. В значительной степени первые годы проходят в изучении основ, что свойственно любому процессу обучения. Обычная лишь самонадеянность и невежество заставляют успешных и умных людей думать, что они смогут сразу начать с успехом торговать на рынке. И я не более свят, чем вы в этом плане, так как со мной было то же самое. Но это определённо глупо, и рынок в отместку обязательно собьёт спесь таких людей. Так что важно пересматривать путь, который вы прошли. Пересмотрите те знания, которые вы получили для того, чтобы убедиться настолько, насколько это возможно, что вы взяли всё, что можно от того, что вы знаете, и что не попали на крючок какой-нибудь техники. Во время инвентаризации в кавычках особо следует обратить внимание на то, что вы хотите получить от своих техник и на то, удаётся ли вам это получить или нет. Посмотрите являются ли сделки, которые вы совершаете, возможностями с низким риском, и если нет, то подумайте, как можно скорректировать ваши техники, чтобы ваши сделки стали таковыми, ведь это необходимо. Конец озвученной книги.